Астрид Лингрен. Братья львиное сердце. Читает актриса Алла Човжик. Глава 1. И расскажу сейчас о моём брате. Моего брата звали Йонатан Львиное сердце. Мне просто необходимо рассказать вам о нём. Всё это похоже на сказку и чуть-чуть на историю с привидениями. И всё же это чистая правда. Но об этом знаем лишь мы с Йонатаном. Начало фамилия Йонатана была вовсе не Львиное сердце. Ален что по-шведски значит «лев». У нас с мамой такая же фамилия. Меня зовут Карл Лейн, а мама Сигрет Лейн. Папу звали Аксель Лейн, хотя он бросил нас, когда мне было всего два года. Он ушел в море, и больше мы о нем не слышали. Но я хочу вам рассказать о том, как мой брат Юнатан стал Юнатаном «Львиное сердце» и обо всем удивительном, что случилось потом. Юнатан знал, что я скоро умру. Мне думается, все знали об этом, кроме меня. Даже в школе про это знали. Весь последние полгода я вовсе не ходил в школу, а всё время болел, лежал дома и кашлял. Все тётенки, которым мама шлёт платья, тоже про это знали. Одна из них говорила об этом с мамой, а я случайно слыхал. Они думали, что я сплю. А я просто лежал с закрытыми глазами и не показывал вида, что слышит эти страшные слова, будто я скоро умру. Я понятно расстроился и ужасно испугался, и не хотел, чтобы мама об этом знала. Но когда он этот пришёл домой, я заговорил с ним об этом. Ты знаешь, что я скоро умру? спросил я и заплакал. Да, знаю. Я заплакал ещё сильнее. Какой ужас, сказал я. Неужели человек может умереть не дожив и до 9 лет? А знаешь, Сухарик, мне кажется, что это вовсе не ужас, ответил Юнотан. Мне кажется, тебе будет просто замечательно. Замечательно? воскликнул я. По-твоему, это замечательно быть мёртвым и лежать в земле? Да что ты? сказал Йонетан. Ведь это только твоя оболочка там будет лежать, а сам ты улетишь совсем в совсем другое место. Куда улечу? удивился я, не поверив ему. В Нангияло. ответил он. В Нангияло. Он сказал это так, будто это что-то такое, о чём знает каждый, а я прежде никогда об этом не слыхал. А что это за Нангияло? спросил я. Где оно находится? Юнатан ответил, что точно он этого и сам не знает. Где-то по другую сторону звезд. И он начал рассказывать про Нангиялу так, что мне почти захотелось тут же полететь туда. «Там сейчас еще время костров и сказок», — сказал он. «Тебе там понравится». Он рассказал, что все сказки приходят из Нангияла, ведь именно там случается все удивительное. И когда попадешь туда, то и с тобой будут случаться разные приключения с утра до вечера и даже ночью. Вдумайся, сухарик. Вот здесь ты лежишь и кашляешь, болеешь всё время, и не можешь играть. А там будет совсем другое дело. Ён это называл меня сухариком ещё тогда, когда я был совсем маленьким. Я как-то спросил его, почему? Он ответил, что очень любит сухарики, особенно такие, как я. Но в тот вечер, когда я так боялся умереть, он сказал, что как только я попаду в Нангиэло, сразу стану здоровым, сильным и так красивым. Таким красивым, как ты. Куда красивее? Но это он мне вкручивал зря. Таких красивых, как юнтон, не было нигде и быть не может. Как-то одна стетень, к которым мама шьёт, сказала: "Милая Фрулей, он ваш сын похож на сказочного принца". И она говорил не обо мне, это уж точно. Юнтон на самом деле был похож на сказочного принца. Волосы у него отливали золотом, глаза синие, сияющие, зубы белые, красивые, а ноги совсем прямые. К тому же он был добрый и сильный, всё умел, всё понимал. и учился лучше всех в классе. Все ребята во дворе ходили за ним по пятам и хотели играть с ним. Он придумывал для них разные игры и приключения, а я не мог с ним играть, ведь я только и делал, что изо дня в день лежал на старом кухонном диванчике. Но когда Юнитан приходил домой, он рассказывал мне про все, что он делал, что видел, что слышал и что читал. Он мог сколько угодно сидеть со мной на краю диванчика и рассказывать. И Юнитан тоже спал в кухне на раскладушке, которую каждый день вытаскивал из шкафа. И даже когда он ложился спать, он продолжал рассказывать мне сказки и всякие истории. Покуда мама не кричала нам из комнаты. «А ну-ка замолчите! Калле нужно спать!» Но спать трудно, когда все время кашляешь. Иногда Юнатан вставал среди ночи и кипятил для меня воду с медом, чтобы смягчить кашель. Добрый был Юнатан. В тот вечер, когда я боялся умереть, он сидел со мной несколько часов и рассказывал про Нангиялу. Правда, тихонько, чтобы мама не услыхала. Она, как всегда, сидела и шила. Шведная машинка стоит у неё в комнате. Она и спит в этой комнате. Ведь у нас всего одна комната и кухня. Дверь была открыта, и мы слышали, как она поёт про моряка, который плавает где-то далеко в море. Она, наверное, думает про папу, когда поёт. Я помню только несколько строчек из этой песни. Пусть уж дином мне погневнуть в морской пучине. Не плачь, моя нежная, милый тебя не покинет. Душа моя, белый голубь, в окно постучится. Открой, при голубь на груди, усталую птицу. Это красивая и печальная песня, но Юнутон только засмеялся и сказал, «Послушай, сухарик, может, ты тоже прилетишь ко мне однажды вечером?» Из Дангияла. «Обернешься белой голубкой и сядешь на подоконник. Прилетай обязательно». Тут я начал кашлять, и он, как всегда, взял меня на руки, чтобы не полегчало, и пропел, «Ты обернись голубкой белокрылой и прилетай ко мне, сухарик милый». И тут я подумал, что мне делать в Дангияле без Юнутона? Без него мне там придется плохо. Что толку, если там будут сказки и приключения, а Юнотанна не будет? От страха я и не пойму, что мне там делать. Не хочу я туда, сказал я и заплакал. Я хочу быть всегда с тобой, Юнотан. Так ведь я тоже когда-нибудь попаду в Нангиэлу. Ясно тебе. Когда-нибудь, хоть и не теперь. Да, не теперь. Может, ты будешь жить до 90 лет, а я буду там всё время один. Тогда Юнотан сказал, что в Нангиэле время совсем другое, чем на земле. Тошь, если он проживёт до 90 лет, мне покажется, будто его не было со мной всего 2 дня. Ведь время там не настоящее, как у нас. Уж 20-то дней потерпеть один ты сможешь? сказал он. Будешь лазить по деревьям, сидеть у костра в лесу или ловить рыбу на берегу какой-нибудь речушки. Ведь тебе это всегда хотелось. Только ты вытащишь окуня, а я уже тут как тут прилетел, а ты спрашиваешь: "Не как ты уж здесь, Юнтан?" Я постарался не плакать, решив, что 2 дня уж верно смогу выдержать без него. Хотя было бы здорово, если бы ты прилетел туда первым, сказал я. А потом я прилетаю, ты уже сидишь, там и удишь рыбу. Юнотан согласился со мной. Он долго смотрел на меня ласково, как всегда. Я понял, что ему было жаль меня, потому что он сказал тихо и печально: "А вместо того, мне придётся жить на земле без своего сухарика. Может, даже целых 90 лет". Да. Мы думали, что так она и будет.